Глава 19. Тех, кто занимался чтением рассказов узников, ничуть не удивит то обстоятельство, что это простое местечко осталось сокрытым от бдительности сторожей. Тайну Кунсуэла никто не разгадал. Вернувшись с прогулки, она нашла свои сокровища нетронутыми. Едва настала ночь, Консуэла загородила окно матрацем, зажгла маленькую свечку и принялась писать. «Мы предоставляем ей говорить о себе». Мы завладели ее рукописью, которая оставалась в руках каноника долгое время после ее смерти. Она переведена с итальянского. «Дневник Консуэла, прозванной Парпариной, заключённый в Шпандау». Второе. Я писала только ноты, и не знаю, могу ли я правильно выражаться, хоть и свободно владею несколькими языками. Я никогда не думала, что мне придется выразить все, переполняющее мое сердце и жизнь, на каком-либо другом языке, кроме как на языке божественного искусства, которым я обладаю. Слова и фразы мне кажутся холодными, если я не передаю их пением. Я бы могла пересчитать письма или, вернее, сказать записки, наскоро набросанные мною в трех или четырех важных событиях моей жизни. Итак, в первый раз мне придется описать словами все, что я чувствую и что со мной случилось. Мне очень приятна эта попытка. Высокочтимый и знаменитый Порпора, добрый и милый Гайден достойный и славный каноник, мои единственные друзья, а также и вы, благородный и несчастный барон Трэнк, а вас я думаю. Вам я передаю мои несчастья и приключения. Мне кажется, что я говорю с вами, вижу вас, и, посвящая вас в тайной своей жизни, я спасаюсь от забвения и смерти. Может быть, от бедствий и горя я умру здесь, хотя пока я вполне здорова и бодра. Но не знаю, что мне готовит будущее, и если я не переживу всех испытаний, пусть, по крайней мере, останется воспоминание обо мне, пусть описание моей агонии достанется вам. Это будет наследством узника, который заменит меня в этой коморке. Он найдёт его в потайном местечке в стене, где и я нашла бумагу и карандаш, так что могу писать. О, теперь я благодарю мать, научившую меня писать, хотя сама она не умела. Да, это большое облегчение писать в тюрьме. Моё грустное пение не могло бы проникнуть сквозь эти стены и дойти до вас. Мои записки вы получите когда-нибудь. Кто знает, может, я смогу их послать вам довольно скоро. Я всегда надеялась на проведение. Третье. Я буду писать кратко, не останавливаясь на длинных размышлениях. Небольшой запас бумаги, тонкой как шелк, не будет длиться вечно, и моё заточение, может быть, продолжится навсегда. Сообщу вам несколько слов вечером, перед сном. Хочу поберечь тоже мою свечу. Днём я не решаюсь писать, Меня могут накрыть. Не скажу вам, за что я сюда попала. Я сама этого не знаю, а стараясь догадаться, я могу нечаянно выдать лица, которые, впрочем, ничего мне не поверяли. Я не жалуюсь на виновников моего несчастья. Если я поддамся упрекам и досаде, то потеряю силу воли, поддерживающую меня. Я буду здесь думать только о тех, кого я люблю, и о том, Кого любила? Каждый вечер я пою в течение двух часов, и мне кажется, что я делаю успехи. К чему мне это послужит? Своды моей темницы вторят мне, но не внемлют. Зато Бог меня слышит. Когда я пою ему гимн, сочиненный от всей пламенной души, то испытываю небесное спокойствие и засыпаю почти довольный. Мне чудится, будто небо отвечает мне, и таинственный голос поет прекрасный гимн, который я стараюсь припомнить и спеть на другой день. Теперь у меня есть карандаши и линованная бумага, и я могу записывать свои сочинения. Может быть, со временем вы разберете их, мои милые друзья, и я не умру бесследно. Четвертое. Сегодня утром в комнату ко мне прилетел Приполов, и оставался около четверти часа. Вот уже две недели, как я приглашаю его оказать мне эту честь, и сегодня впервые он согласился. Он живет в старом плюще, который вьётся вплоть до моего окна. Плющ украшает дверь моего сторожа этажом ниже, и поэтому Шварц пощадил его. Хорошенькая птичка долго смотрела на меня с недоверием, И с любопытством. Я сворачивала ей мякиш хлеба в виде червячков и крутила его в пальцах, чтобы раздразнить ее живой добычей. Её привлекал хлеб, и она подлетала к моей решетке точно принесенная порывом ветра. Но едва она замечала обман, как улетала с видом укоризны, громко чирикая, словно ругая меня. Эта противная черная решетка. через которую мы познакомились, слишком походит на клетку, так что она долго боялась. А сегодня, когда я не думала о ней, она решительно перепорхнула через решетку и села на край стула, не обращая на меня внимания. Я не двигалась, из боязни ее напугать. Она стала кругом озираться. Эта птичка походила на путешественника, открывшего новую страну и наблюдающего, чтобы потом рассказать своим друзьям всевозможные чудеса. Более всего, она изумлялась мне, и пока я не двигалась, я казалась ей очень смешной. Наконец, я слегка закашляла, желая начать разговор, но она испугалась и улетела. В своей поспешности Риполов не сразу нашел окно, а поднялся к потолку и кружился с минуту как безумный. Наконец, видя, что я не преследую его, он успокоился и сел на печь. Теплота приятно поразила эту зябкую птичку. Полетав немного, он несколько раз возвращался и грел свои крошечные ножки с тайным наслаждением. Он так расхрабрился, что начал клевать на столе моих червячков из мякиша. Сначала он их разбрасывал с презрением а потом побужденный голодом проглотил одного и одобрил в эту минуту вошел шварц мой сторож и милый маленький гость нашел окно и умчался но я надеюсь что он вернется весь день он не улетал и смотрел на меня словно обещал мне свое посещение и говорил что я сама и мой хлеб пришлись ему по вкусу но довольно о реполове. Я не считала себя таким ребёнком. Неужто в тюрьме можно дойти до идиотизма? Или тайная симпатия существует между всеми живущими на Земле? У меня был рояль в течение нескольких дней. Я могла работать, заниматься, петь, сочинять. Ничто меня так не трогало, как посещение этой птички, этого создания. Да, это создание, и вот почему мое сердце забилось, когда оно ко мне приблизилось. Но ведь мой сторож тоже создание, даже создание, подобное мне, его жена и сын, которых я вижу ежедневно, часовой, гуляющий денно и нощно вдоль ограды, и не теряющий меня из виду, это создание гораздо лучше организованные, естественные друзья. Братья по Господу, но их вид мне скорее тягостен, чем приятен. Сторож напоминает мне решетку, жена — замок, сын — камень в стене, солдат — ружье на меня направленное. Мне кажется, что в этих людях нет ничего человечного, что это машины, орудия пытки и смерти. О, мой реполов! Я чувствую, что люблю тебя. Пусть объяснит, кто может эту любовь. Пятое. Другое приключение. Вот записка, полученная мною сегодня утром на лоскутке грязной бумаги, написанная незнакомым почерком. «Сестра, тебя посещает Дух, значит, ты святая, в чем я был уверен. Я твой друг и слуга». Располагай мной и приказывай твоему брату все, что ты только пожелаешь. Кто этот друг, этот названный брат? Невозможно угадать. Открывая утром окно, чтобы поздороваться с Риполовым, я нашла эту записку. Может быть, он мне ее принес. Мне хочется верить, что он сам ее написал. Дорогое созданница». Он меня знает и начинает любить. Он никогда не приближается к кухне шварцев, откуда до меня доносится запах горячего сала, составляющий одну из неприятных сторон моего помещения. Но теперь я бы не хотела переменить его, так как оно нравится моей птичке. У Риполова слишком хороший вкус. Он ни за что не сдружится с этим тюремщиком торгашом его злой женой, И уродливым их потомством. Он положительно отличает меня своим доверием и дружбой. Сегодня он снова прилетал в мою комнату. Он позавтракал с аппетитом, а пока я гуляла по ограде, он все время кружился и увивался около меня, весело чирикая, как бы стараясь подразнить меня и привлечь мое внимание. Противный Готлиб стоял, хихикая. На пороге своей двери и смотрел на меня своими бессмысленными глазами. Его вечно сопровождает ужасный рыжий кот, который смотрит на моего Реполова страшными глазами. Я содрогаюсь. Я ненавижу почти одинаково этого кота и госпожу Шварц. Шестое. Еще записка сегодня утром. Это становится странным. Тот же кривой, острый, грязный почерк. Та же сахарная бумага. Мой линдор не гидальга, зато он нежен и восторжен. Милая сестра, избранная душа, отмеченная перстом Божиим, ты не доверяешь мне? Ты даже не хочешь говорить со мною? Ты не требуешь от меня ничего. Не могу ли я чем-нибудь услужить тебе? Моя жизнь... принадлежит тебе, повелевает твоему брату. Я посмотрела на Часового. Этот грубый солдат гуляет, как маятник, со своим ружьем на плече и смотрит на меня с таким выражением, что, кажется, охотнее послал бы мне пулю в лоб, чем записку. Куда я ни смотрю, всюду вижу только огромные серые стены, поросшие крапивой, окруженные рвом, вдоль которого тянется другая постройка. Я не знаю ни ее названия, ни ее назначения, но она мешает мне видеть пруд. На верхушке виднеется другой часовой. Мне заметна его фуражка и кончик ружья. Я часто слышу его резкий крик, когда барка проезжает слишком близко к крепости. «Проезжайте дальше!» Если бы я видела, по крайней мере, эти барки, воду, и небольшой уголок пейзажа. Я слышу только плескание весел, изредка пение рыбака и журчание двух речек, сливающихся на некотором расстоянии от тюрьмы. Но это бывает, когда ветер дует с той стороны. Откуда же эта таинственная записка? Это преданность, которая ни к чему мне не послужит. Может быть, мой Риполов это знает? но плотишка не хочет мне сказать. Седьмое. Гуляя вдоль ограды, я смотрела во все глаза и заметила сбоку на моей башне небольшое отверстие десятью футами выше окна, которое почти закрыто ветками плюща, доходящего до него. Я подумала с ужасом, что такое слабое освещение не могло быть в комнате живого человека — Мне захотелось узнать это обстоятельнее, и я постаралась привлечь за собой к ограде год -либо. С этой целью я польстила его мономании или, вернее, страсти делать башмаки. Я спросила у него, не может ли он мне смастерить пару туфлей. В первый раз за наше знакомство он подошел ко мне без принуждения и отвечал, не конфузясь. Но у него... Такая же странная манера говорить, как и вся его фигура вообще. Я начинаю думать, что он не идиот, а просто сумасшедший. «Как могу я сделать для тебя обувь?» — сказал он. Он всем говорил «ты». «Нет, я не смею. Ведь сказано, я недостойна развязать ремень на его башмаке». В трех шагах от нас стояла его мать, готовая вмешаться в разговор, Не имея времени заставить Готлеба объяснить причину такого уважения и смирения, я спросила, живет ли надо мной кто-нибудь, впрочем, не надеясь услышать разумный ответ. «Там не живут», — ответил он вполне здраво, — «это было бы невозможно, ведь только одна лестница выходит на платформу». «А с платформой нет никакого сообщения? Она совсем уединена?» Почему ты спрашиваешь, если знаешь? Я не знаю, да и не интересуюсь этим. Я хочу поговорить с тобой, Готлеп, чтобы убедиться, правда ли, что ты так умен, как это говорят? Я очень, очень умен, ответил бедняжка серьезным и грустным тоном, который странно противоречил комизму его слова. В таком случае, продолжала я, минуты были дороги. «Не можешь ли ты объяснить мне, как построен этот двор?» «Спроси у Рипалова», — ответил он, странно улыбаясь. «Он всюду летает и все знает. Я же никуда не хожу, и мне ничего не известно». «Как? Ты не доходил до верха башни, в которой ты живешь? Ты не знаешь, что находится за стеною?» «Может быть, я и проходил мимо, но не заметил. Я никогда ни на что не смотрю». «Но ты же смотришь на Рипалова. Ты его видел и знаешь». «О, это другой вопрос. Ведь мы знаем ангелов. Но это не повод рассматривать стены». «Твои слова глубокомысленны, Готлиб. Объясни мне их, пожалуйста». — Говорю тебе, спроси у Риполова. Он все знает, он всюду летает, но входит только к себе подобным. Вот почему он бывает у тебя в комнате. — Спасибо, Готлеб, ты меня принимаешь за птицу. — Рипалов не птица. — А что же он такое? — Ты сама знаешь, что это ангел. — В таком случае и я ангел — Ты сама сказала. Ты любезен, Готлеб. Любезен, — повторил с изумлением Готлеб, глядя на меня. Что значит быть любезным? Ты не знаешь этого слова? Нет. Почему ты знаешь, что Риполов влетал ко мне в комнату? Я это видел, да и он мне сказал. «Значит, он с тобой разговаривает?» «Иногда», — ответил Готлиб со вздохом. «Очень редко». «Но вчера он сказал...» «Нет, никогда не войду в твою адскую кухню. Ангелы не сообщаются с злыми духами». «Разве ты злой дух, Готлиб? «О, нет, не я, но...» Тут Готлеб таинственно положил палец на свои толстые губы. «Но кто?» Он ничего не ответил и украдкой показал на своего кота, словно боясь, что тот его заметит. «Вот почему ты его назвал таким скверным именем? Кажется, Вельзевулом? «Тише», — продолжал Готлеб. «Он отлично знает свое имя. Он его носит...» сотворение мира. Но это не всегда будет продолжаться. Конечно, с его смертью это прекратится. Он не умрет. К своему горю он не может умереть. Он ведь не знает, что настанет день его прощения. Здесь нас прервало появление госпожи Шварц, которая очень удивила то, что Готлеб свободно беседует со мной. Это весьма обрадовало ее, и она спросила, довольна ли я им. «Очень довольна, уверяю вас, и так интересен, что я буду с удовольствием говорить с ним». «Ах, сеньора, вы очень нас обяжете. Бедному мальчику не с кем говорить, а с нами он не открывает рта, как нарочно. Какой ты упрямый и странный, бедный мой Готлиб." ты отлично беседуешь с незнакомой тебе сеньорой, а с своими родителями. Гутлип повернулся и скрылся на кухню, точно не слыша слов матери. Вот он всегда такой, воскликнула госпожа Шварц. Когда мы к нему обращаемся, его отец или я, то можно поклясться из тридцати двадцать девять раз, что он глухой. Но что он вам сказал, сеньора? О чем вы говорили так долго? «Признаться, я не совсем его поняла», — ответила я, — «надо вникнуть в его мысли. Дайте мне изредка беседовать с ним, не тревожи его. Когда я пойму, то объясню вам». «Но он не сумасшедший?» «Не думаю», — ответила я и жестоко солгала, да простить мне Бог. Моим первым движением было пощадить иллюзию этой бедной женщины, имеющей счастье не видеть безумия сына. Ведь она все таки мать, хотя и злая колдунья. Это мне непонятно. Вероятно, Готлиб, так наивно показывающий все свои странности передо мной, молчит при своих родителях. Подумав об этом, я решила, что, может быть, мне удастся выпытать несколько... Сведения об остальных обитателях тюрьмы от этого несчастного. Тогда, по его ответам, я могу случайно узнать, кто автор анонимных писем. Я хочу быть с ним в дружеских отношениях, тем более что, кажется, он разделяет симпатии Реполова, а Рипалов меня положительно удостоивает своей дружбой. Есть своеобразная поэзия в больном рассудке бедного мальчика. Птичка-ангел, кот-злой дух, который будет впоследствии прощён. Что все это обозначает? У германцев, самых неразвитых, богатство воображения поражает меня. А все таки госпожа Шварц очень довольна моей любезностью, и мы теперь в больших ладах. Бредни Готлиба развлекают меня. Бедное создание. С тех пор, как я узнала его ближе, он не внушает мне прежнего отвращения. Сумасшедший не может быть злым в этой стране, где умные люди такие недобрые. Восьмое. Третья записка на моем окне. Милая сестра, платформа совсем уединена. Но ведущая к ней лестница сообщается с другой частью здания, где находится помещение... одной дамы-узницы. Её имя известно, но если ты спросишь его у Рипалова, то он ответит тебе. Вот что ты хотела узнать от бедного Готлеба и чего он не мог тебе сказать. Кто этот друг, который знает, видит и слышит все, что я делаю и говорю? Теряюсь в догадках. Вероятно, он невидим? Мне это кажется до того волшебным, что я забавляюсь от души. Я воображаю себя в сказочном царстве ребенком и все жду, что мой Риполов сейчас заговорит. Но, право, прелестному шелуну не достает только дара слова, или же мне непонятен его разговор. Он очень привык ко мне, влетает в мою комнату, улетает, потом снова возвращается. словом, чувствует себя как дома. Я двигаюсь, хожу, он только немного удаляется и тотчас приходит опять. Если бы он очень любил хлеб, то полюбил бы меня сильнее. Я не обманываюсь относительно причины его привязанности ко мне. Это голод и, вероятно, желание погреться на моей печке. Когда мне удастся поймать муху, их так мало, я уверена, что тогда Он возьмет ее из моих рук. Он уже рассматривал вблизи крошки хлеба, а если соблазн будет очень велик, то он забудет все церемонии. Теперь я припоминаю слова Альберта, что требуется всего несколько часов усидчивого терпения для приручения самых боязливых животных, имеющих хоть искру соображения. Он знал одну цингару, слывшую колдуньей, которые постоянно прилетали птицы в лесу и садились на плечи, предполагали, будто она уверяла, что птички открывают ей самые таинственные вещи, как Аполлонию Тианскому, про которого мне тоже рассказывал Альберт. Он говорил, что вся тайна заключается в терпеливом изучении инстинктов этих маленьких созданий, и кроме того. в некотором сходстве характеров, часто встречающимся между существами нам подобными и другими. В Венеции жители имеют страсть воспитывать птиц, я прекрасно понимаю их теперь. Это происходит потому, что их красивый город, отделенный от земли, напоминает тюрьму. Там преобладает воспитание соловьев. Голубям покровительствует особый закон, они живут, чтимые населением. ютятся на старых зданиях и так приручены, что приходится остерегаться, чтобы не задавить их, гуляя по улицам и площади. Морские чайки садятся на руки матросов. В Венеции много знаменитых птицеловов. В детстве я была очень дружна с мальчиком, занимающимся этим ремеслом. Стоило ему поручить самую пугливую птичку — Через час он возвращал ее такой ручной, как будто ее воспитывали в домашнем состоянии. Я забавляюсь, производя эти опыты, с моим Риполовым, и с каждой минутой он приручается сильнее. Когда я выхожу, он следует за мной и зовет меня, прилетает ко мне, как только я показываюсь у окна. Любит ли он меня? Может ли он меня любить? Я чувствую, что люблю его, Он же меня знает и не боится, вот и все. Грудной младенец так любит кормилицу. Ребёнок. Какую он должен внушать нежность? Увы, мне кажется, что мы всегда так страстно любим тех, кто не может отвечать нам взаимностью. Неблагодарность и самоотвержение, равнодушие и страсть — вот вечный союз людей. Анзалета. Ты не любил меня. А ты, Альберт, любил меня горячо, я же дала тебе умереть. И теперь я принуждена любить Репалова. Разве я смею жаловаться на свою судьбу? Может быть, вы думаете, друзья мои, что я шучу на такую тему? Нет. Мой ум омрачается. Моё сердце чахнет, лишенное привязанности. И мой дневник орошён слезами. Я дала себе за рог не тратить на пустяки эту драгоценную бумагу, а сама расходую ее на всякий вздор. Я не могу воздержаться, мне делается легче. Весь день шел дождь. Я не видела год либо и не гуляла, а забавлялась все время с моим реполовом. Но под конец это ребячество меня опечалило странным образом. Когда умной и непостоянной птички захотелось покинуть меня, и она стала клевать стекло, я уступила ей. Я открыла окно из чувства уважения к святой свободе, которую люди так спокойно отнимают у себе подобных. Но меня оскорбило это временное отсутствие. точно птичка мне обязана чем-нибудь за мою любовь и заботы. Кажется, я схожу с ума и скоро буду разделять бредний год либо. 9. Что я узнала, или, вернее, что мне показалось? Я еще не решила, но мое воображение сильно работает. Прежде всего я открыла автора таинственных записок. Это тот, на кого бы я никогда не подумала. Но не это изумляет меня. Все равно опишу весь день по порядку. С утра я открыла окошко. Оно состоит из одного довольно большого и светлого стекла, которое я всегда чисто вытираю, чтобы не лишиться света доходящего до меня. противная решетка и так отнимает его. Даже плющ грозит достигнуть до меня и погрузить комнату в полный мрак. Но я не смею оторвать ни одного листочка. Этот плющ живет и волен жить. Ему мешать, его изувечить. Впрочем, придется решиться и на это. Он чувствует влияние апреля, он торопится расти, растилается, прицепляется со всех сторон. Хотя его корни и запечатаны в камни, он всё поднимается, ищет воздуха и солнца. Бедная человеческая мысль делает то же. Теперь я понимаю, почему прежде были священные растения, священные птицы. Риполов бесцеремонно сел на моё плечо. Потом, по своей привычке, стал все осматривать, все трогать. Бедное создание. Здесь для него так мало развлечения. А ведь он свободен, может жить в поле. Но он предпочитает тюрьму, старый плющ и мою мрачную комнату. Любит ли он меня? Нет, ему здесь тепло. Ему нравятся крошки хлеба. Я боюсь, что слишком приручила его. Вдруг он войдет в кухню шварцев и станет добычей их противного кота. Этому ужасному случаю будет виной моя заботливость. Быть растерзанным, съеденным, хищным животным. А что же бывает с нами? Бедными людьми, беззащитными и правдивыми сердцами. Нас тоже мучают... И поглощают безжалостное создание, убивая нас медленной смертью, они дают нам чувствовать свои когти и жестокие зубы. Солнце встало. Я озарила мою комнату розовым светом, как бывало в моей комнате в Корт Миннелли, когда солнце венеции. Нет, зачем думать об этом солнце? Оно ведь более не взойдет над моей головой. Но если бы вы могли, друзья мои, поклониться от меня веселой Италии и бесконечным небесам иль фирмаменту Лучидо. Конечно, я не увижу их более. Я захотела погулять, и мне разрешили, несмотря на ранний час. И я называю это прогулкой. Площадка всего длиной в 30 футов окружена болотом и замкнута среди высоких стен. А все таки мне кажется, что это место не лишено красоты. Я видела его во всякое время. Ночью оно красиво, потому что грустно. Я уверена, на свете много людей таких же невинных, как я, и еще хуже отделенных. Много коморок, откуда нельзя выйти. И свет никогда не проникает, и даже не заглядывает подруга отчаянных сердец луна. Ах, напрасно я ропщу! Боже мой! Если бы у меня была хоть доля могущества на земле, я осчастливила бы многих». Ко мне подбежал Готлеб, хромая и улыбаясь, насколько его изумленный род способен улыбаться. Теперь его оставляют со мной. Вдруг, о чудо, он стал говорить, как разумное существо. «Я не писал тебе сегодня ночью, и ты не нашла записки на окне». — сказал он, — потому что я не видел тебя вчера, и ты не давала мне никаких приказаний. — Что ты говоришь, Готлеб? Разве ты мне писал? — А кто же другой? Неужели ты не догадалась? Но ты разговариваешь со мной, и я не буду писать тебе. Я хочу служить, а не надоедать тебе. — Добрый Готлеб, ты меня жалеешь? Ты Интересуешься мною? Да, я понял твой светлый ум. Ты ошибаешься, Готлеб. Я ничем не отличаюсь от тебя. Я не ошибаюсь, ведь я слышу твое пение. Значит, ты любишь музыку? Я люблю твою. Она пришлась мне по сердцу. Я вижу, Готлеб, что у тебя благочестивое сердце и чистая душа. Я стараюсь быть таким. Ангелы помогут мне победить духа мрака, который обременяет тело, но не может овладеть душою». Мало-помалу Готлеб стал говорить восторженно, оставаясь благородным и правдивым в своих поэтичных символах. Наконец этот идиот, этот сумасшедший, достиг истинного красноречия, говоря о благости Божьей, о людских несчастьях, о будущем возмездии и проведения, об евангельских свойствах, об обязанностях верующих, даже об искусстве, о музыке и поэзии. Я все не могу понять, в какой религии он почерпнул все эти мысли и пламенную восторженность. Кажется, он не католик и не протестант. Он повторяет все время, что исповедует единственную настоящую религию, но более ничего не объясняет, а кроме того, что он примкнул к особенной секте без ведома родителей. Я слишком невежественна, чтобы отгадать, какая это секта. Постепенно я изучу тайны этой сильной и прекрасной души, вместе с тем странно печальной и больной. В общем... Бедный Готлеб, сумасшедший, как изденку с его поэзией, как Альберт с его высшей добродетелью. Безумие Готлеба проявилось, когда восторг его дошел до крайних пределов. Он стал заговариваться по-детски про реполова ангела, про кота-демона, про свою мать, которая заключила союз со злым духом, наконец, про отца, Обращенного в камень одним взглядом кота Вельзевула, меня это очень огорчило. Однако мне удалось успокоить его, отвлекая от мрачных мыслей, я начала расспрашивать о других заключенных. Эти подробности мне безразличны теперь, так как записки не бросались из башни, а доставлял их Готлеп при помощи какой-нибудь незатейливой уловки. Но Готлеп. Подчиняясь всем моим желаниям, с необыкновенной покорностью, уже вчера узнал все, что мне хотелось. Он сказал, что узница, живущая в строении позади меня, молода, красива, и что он ее видел. Я не очень вникла в его рассказ, пока он ее не назвал. Я невольно вздрогнула. Ее зовут Амалией. Амалия! Какое море воспоминаний, какой мир волнений разбудило во мне это имя. Я знала двух Амалий, обе посвящали меня в свои тайны. Принцесса ли это прусская или молодая баронесса Рудольштадт? Без сомнений, ни та, ни другая. Готлеб не любопытен. Он действует как автомат, когда я побуждаю его и узнал только первое ее имя он видел узницу, но видел ее по своему очень смутно госпожа шварц находит ее молодой и красивой, но он готлеп ничего в этом не смыслит он только предчувствует когда замечает ее окна но это не добрый дух и не ангел ее фамилию скрывают она богата и шварцы получают с нее доход часто она бывает больна вот все что я могла выпытать от него Готлибу стоит только подслушать болтовню родителей и он все узнает потому что при нем они не стесняются он обещал сообщить мне с каких пор находится здесь эта амалия ее фамилию кажется сами шварцы не знают могло ли это быть если бы она была настоятельницу Кведленбургского аббатства, мог ли бы король заключить в темницу свою сестру? А, впрочем, принцессы попадают туда чаще других. Молодая баронесса Рудольштадт. Почему бы она была здесь? По какому праву Фридрих лишил бы ее свободы? Полно. Просто у меня работает воображение заключённой — Мои предположения самые праздные и пустые. Все равно мне будет тяжело до тех пор, пока я не узнаю, кто эта подруга по несчастью с таким трогательным для меня именем. Первое мая. Несколько дней я не могла писать. Разные события наполняли этот промежуток. Спешу ими поделиться с вами. Сначала я была больна. Временами я здесь страдаю... мозговыми приливами, но прежде, когда я ходила в подземелье на поиски Альберта, они были гораздо сильнее. У меня бывают жестокие бессонницы, прерываемые с нами. Я сама не знаю, сплю я или нет. В эти минуты мне все чудится страшная скрипка, играющая старинные богемские мотивы, гимны и боевые песни. Это мне очень больно. Но когда воображение разыгрывается, то я не могу не прислушиваться и с жадностью внемлю звукам, которые отдаленный ветерок как бы доносит до меня. То я представляю себе, будто скрипка играет, скользя по водам, дремлющим около крепости. То, что она раздается с верхушки стены, то, что она слышится в подземелье. От этого у меня... Болит голова и ноет сердце. Только настаёт ночь. Вместо того, чтобы развлекаться писанием, я ложусь в постель и стараюсь впасть в полузабытье, в котором развиваются мои музыкальные грезы. Вероятно, в этом есть доля правды, и кто-нибудь из заключённых действительно играет на скрипке. Но что он играет и каким образом? Я слышу только отдаленные отрывки звуков, остальное, конечно, дело моего больного воображения. Мне суждено сомневаться отныне в смерти альберта и не мириться с мыслью, как с совершившимся несчастьем. по видимому в моей натуре не подчиняться суровой судьбе и надеяться, несмотря ни на что. три ночи тому назад Я совсем заснула, как вдруг меня разбудил легкий шорох в комнате. Я открыла глаза, но ничего не могла разглядеть, так как ночь была темная. Но я вполне явственно слышала, что вокруг моей постели ходит очень осторожно. Я подумала, что госпожа Шварц пришла осведомиться о моем здоровье и заговорила с ней, но мне ответили только глубоким вздохом и вышли на цыпочках. Я слышала, как заперли дверь на ключ, но я была так утомлена, что тотчас заснула, не придавая этому событию никакого значения. На следующий день у меня осталось только смутное и тяжелое воспоминание, точно всё это было во сне. Вечером лихорадка сделалась сильнее, но я предпочитаю ее тревожным бессонницам. Я крепко заснула, видела много снов, но не слышала зловещей скрипки. А когда просыпалась, то ясно отличала сон от действительности. В эти промежутки мне чудилось сильное и ровное дыхание кого-то, спящего недалеко от меня. Мне даже казалось, будто кто-то сидит на кресле. я не испугалась госпожа шварц приносила мне лекарство в полночь и я подумала что это снова она некоторое время я молчала не желая ее будить но когда мне показалось что она проснулась, то я поблагодарила ее за заботливость и спросила который час тогда шаги удалились и я услышала сдержанное рыдание до того страшное и раздирающее душу, что до сих пор обливаюсь холодным потом при одной мысли о нём. Не могу объяснить, почему оно произвело на меня впечатление, как будто меня считают опасно больной, даже умирающей и жалеют меня. Я совсем не так дурно чувствую себя и не в опасности, да притом меня не страшит смерть при столь незавидной жизни. Госпожа Шварц вошла ко мне в семь часов утра. Более я не засыпала и провела последние часы ночи в полном сознании, так что припомнил это странное видение вполне отчетливо. Я попросила объяснить мне его, но моя тюремщица покачала головой, говоря, что она не понимает меня, что она не входила после полночи, а ключи от комнаты хранятся у нее под подушкой, так что мне все привиделось или приснилось. Я чувствовала себя настолько хорошо, что в полдень захотела пройтись по воздуху. Я сошла на площадку в сопровождении моего Риполова, который, казалось, поздравлял меня с восстановлением сил. Погода была очень приятная. Жара давала себя знать, И ветерок приносил струю чистого воздуха, отдаленный аромат травы. Сердце радовалось невольно. Прибежал Готлеп. Я нашла его изменившимся и уродливее обыкновенного. Но лицо его выражает ангельскую доброту и даже ум, когда он оживляется. Его глаза были красные, и заплаканы. Я спросила, не болят ли они у него? «Да, болят. Я много плакал», — ответил он. «Какое же у тебя было горе, бедный мой готлеп? Сегодня в полночь мать вернулась из твоей коморки и сказала отцу. «Номеру третьему очень плохо, надо бы позвать доктора. Я вовсе не желаю, чтобы она умерла на наших руках». «Мать думала, что я уже сплю», А я ждал, пока не узнаю, что она скажет. Я знал про твою лихорадку, но когда услышал о грозящей тебе опасности, то не мог удержаться от слез. Кажется, я проплакал всю ночь во сне, потому что утром проснулся с красными глазами и с мокрой подушкой. Меня глубоко тронула привязанность к бедного Готлеба. Я крепко пожала его черную руку, от которой. За версту пахнет кожей и варом. Потом меня осенила внезапная мысль, что Готлеб нанес мне в своем наивном усердии это не совсем приличное ночное посещение. Я спросила, не вставал ли он прислушаться у моей двери, но он ответил, что не двигался с места, и теперь я в этом убеждена. Место, где он спит — Вероятно, так построено, что я слышу его дыхание и вздохи через какой-нибудь щель в стене или даже через отверстие, в котором я прячу дневник и деньги. А может быть, оно сообщается, в свою очередь, с дырой, где Готлеб хранит свои сокровища, книгу и сапожное орудие. У нас с Готлебом то сходство, что мы оба имеем несчастное гнездо в стене, как крысы и летучие мыши. И там прячем наше богатство. Только что я хотела предложить несколько вопросов по этому поводу, как вдруг я увидела человека, выходящего из квартиры Шварцев. Его здесь не было раньше. Не знаю почему его вид внушил мне невообразимый ужас. Кто этот человек? В полголоса спросила я у Готлиба. Он не Прошептал. Это новый адъютант. Посмотри, как Вельзевул горбится и трется у его ног. Они прекрасно знают друг друга. Готлиб не успел мне ответить, потому что в это время адъютант обратился к нему с благосклонной улыбкой и, показывая ему на кухню, молодой человек, отец зовет вас, сказал он ласковым голосом. Это было только предлогом, чтобы остаться со мною наедине. Готлеп ушёл, и я очутилась лицом к лицу. «Отгадай с кем, друг Беппа?» С любезным и жестоким вербовщиком, которого мы встретили весьма не кстати два года тому назад в тропинках богемского леса с самим господином Майером. Я не могла не узнать его. Хотя он несколько располнел... Он все тот же, с его приветливым и простодушным видом, фальшивым взглядом и с вечным брум-брум. Точно он постоянно играет на трубе. С военной музыки он перешёл к доставке пушечного мяса. Потом, в награду за честные и доблестные подвиги, его сделали офицером крепости или, вернее, военным тюремщиком — что к нему также подходит как и ремесло кочующего тюремщика, которым он занимался прежде с поразительной ловкостью. Покорный ваш слуга сеньора, сказал он мне по-французски: "Здесь у вас премиленькая площадка для прогулок, и воздух, и простор, чудный вид. Поздравляю вас. Кажется, вам прекрасно в тюрьме. К тому же погода превосходная". Должно быть очень приятно находиться в Шпандау при таком ослепительном солнце. Брум-брум. Его дерзкие насмешки были мне до того противны, что я промолчала. Но он ничуть не смутился и продолжал по-итальянски. «Извините, вероятно, я говорил с вами на незнакомом языке. Я и забыл, что вы итальянка. Итальянская певица, не правда ли?» Говорят, у вас превосходный голос. Я такой любитель музыки. Я намерен устроить вам самое приятное существование, какое только дозволено уставом. Да где я имел счастье вас видеть? Мне знакомо ваше лицо. Положительно знакомо, честное слово. Вероятно, вы видели меня в Берлинском театре, где я пела зимой. Нет. Я был в Селезии помощником адъютанта в Гладце. К счастью, этот дьявол Тренк бежал, покуда я был в отъезде. То есть я хочу сказать, пока я ездил по одному поручению на границу Саксонии, а то я не получил бы повышения и не был бы здесь теперь. Мне тут прекрасно, благодаря близости к Берлину. У офицеров крепости очень грустное существование, сеньора. Вы не можете себе представить, до чего скучно жить вдали от большого города, в далекой стране, особенно мне, такому страстному любителю музыки. Но где я имел счастье вас встречать? Не помню, чтобы я когда-нибудь имела эту честь. Может быть, я видел вас в каком-нибудь театре, в Вене или в Италии? Вы много путешествовали? в каких театрах вы пели я ему не отвечала, но он продолжал с дерзкой беспечностью все равно я припомню о чем я говорил ах да что вы скучаете здесь нет но ведь вас содержит в секрете вас зовут парпориной да так так заключенная номер три Вы не желаете развлечений, общества? — Нисколько, — поспешно сказала я, думаю, что он предложит мне свое. Как вам будет угодно. Очень жаль. Здесь есть другая узница, очень образованная, прелестная женщина. Я уверен, что она была бы в восторге познакомиться с вами. — Могу я узнать ее имя? — Ее зовут Амалией. «А как дальше?» «Амалией... брум-брум... сам не знаю. А вы любопытны, как я вижу. Это всегдашняя тюремная болезнь». Я раскаивалась, что отвергла предложение Майера. Я уже отчаялась в возможности познакомиться с этой таинственной Амалией, а теперь снова во мне пробудилось чувство сострадания к ней и желание выяснить мои подозрения. Я постаралась быть любезной, с отвратительным Майером. И скоро он мне вторично предложил сойтись с заключённой номер два, так он ее называл. «Если вам не повредит такое нарушение устава, и если я могу быть полезной этой даме, которая больна от скуки и грусти, как говорят», — ответила я. «Брум-брум, вы это принимаете в буквальном смысле? Какой же вы ребенок! «Болван Шварц напугал вас, вероятно, нарушением устава?» «Устав! Да ведь это одно воображение! Это хорошо для дворников, для тюремщиков, но не для нас, офицеров!» И Майер выпрямился, произнося эти слова, как человек, не привыкший носить столь благородное звание. «Мы закрываем глаза на невинные нарушения!» «Сам бы король так поступал, будь он на нашем месте!» Когда вы захотите чего-нибудь, сеньора, обращайтесь прямо ко мне. Я обещаю, что вам ни в чем не будет отказа, и никто не посмеет притеснять вас напрасно. Я снисходителен и добр по природе, таким уж меня создал Бог. Притом я люблю музыку. Если вы согласитесь иногда петь мне, то я буду приходить вас слушать, и этим вы всего добьетесь от меня». «Постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью, господин Майер». «Майер!» — воскликнул адъютант, резко прерывая брум-брум, готовый сорваться с его черных и треснувших губ. «Почему вы зовете меня Майером? Меня не зовут Майером. С чего вам вздумалось это имя Майера?» «По рассеянности, господин адъютант, извините меня», — ответила я. «Так звали моего учителя Пения». о котором я думала все утро. Я не учитель пения. Майеров много в Германии. Я же французского происхождения. Мое имя — Нантейль. Ну хорошо, господин офицер. Но как я могу явиться к этой даме? Она меня не знает. Может быть, она тоже откажется принять посещение незнакомки. В одиночестве мы делаемся такими нелюдимыми. «О, кто бы ни была эта прекрасная дама, ручаясь, что она будет в восторге с кем-нибудь поговорить. Не хотите ли написать ей словечко?» «Но мне нечем писать». «Как это возможно?» «Значит, у вас нет ни копейки?» «Даже если бы у меня были деньги, господин Шварц не подкупен, да и я не умею подкупать». Я сам сведу вас к номеру два сегодня вечером. Когда вы меня споёте?» Я испугалась при мысли, что господин Майер или Нантейль, как он теперь себя называет, хочет войти ко мне в комнату, и я уже собиралась отказать ему. Но он опередил свои намерения точнее. Не знаю, потому ли что не думал удостоить меня своим посещением Или просто он прочел ужас и отвращение на моем лице? «Я буду слушать вас с площадки, выходящей на вашу башню», — сказал он. «Голос поднимается, я отлично вас услышу». «Потом одна женщина вам откроет дверь и проводит вас. Я не увижу вас. Мне было бы неудобно самому наталкивать на неповиновение, хотя...» брум, брум. В таких случаях всегда можно легко выпытаться. В заключенную номер три преспокойно стреляют, потом говорят, что ее поймали в попытке бегства. Не правда ли, очень забавная выдумка. В тюрьме надо всегда иметь веселые мысли. Ваш покорный слуга, сеньора Порпарина. До вечера. Предупредительность этого негодяя глубоко изумляла меня. Он вдушал мне ужасный страх. Я не верила, что такая мелкая и низкая душа любит музыку и что он действует только из удовольствия меня послушать. Я предполагала, что эта заключенная никто иная, как принцесса прусская, и что мне устраивали с ней свидания по приказу короля, желавшего проследить за нами и выпытать государственные тайны, которые она будто бы мне поверяла. При этой мысли предстоящее свидание страшило меня, но все таки я очень ждала его, так как положительно не знаю, что есть верного в этом предполагаемом заговоре. Тем не менее, считая своим долгом все вынести, чтобы оказать нравственную помощь подруге по несчастью, кто бы она ни была, я стала петь в назначенный час для медных ушей господина адъютанта. Я пела довольно плохо, меня не вдохновляла моя аудитория, лихорадка не совсем еще прошла, да и при том я сознавала, что он слушает только для виду, а, может быть, и совсем не слушает. Мною овладел ребяческий страх, когда пробила одиннадцать часов. Я вообразила, что Майер получил тайный приказ от меня избавиться и что он приведет в исполнение свою... приятную шутку, лишь только я перешагну через порог моей коморки. Дверь открылась, и я задрожала всеми членами. Старая, неопрятная и некрасивая женщина, еще хуже госпожи Шварц, знаком пригласила меня следовать за ней, и мы поднялись по узкой и крутой лестнице, сделанной в глубине стены. Когда мы дошли до верха, Я очутилась на площадке башни, приблизительно на 30 футов выше платформы, по которой я гуляю днем, и на 80 или 100 футов над Орвом, окружающим все строение на довольно большом протяжении. Ужасная проводница велела мне подождать ее, а затем исчезла неизвестно куда. Все мои тревоги рассеялись. Так хорошо было дышать чистым воздухом при чудном лунном свете, на возвышении, позволяющем созерцать обширный горизонт. Меня более не пугало одиночество. Сонные воды, в которых крепость отражала свои черные и неподвижные тени, деревья и земли, смутно рисующиеся далеко на берегу, бесконечное небо, наконец, свободный полет летучих мышей, блуждающих во тьме. Боже мой! Как все это мне казалось великим и чудным после двухмесячного заточения, когда я видела одни стены и редкие звезды из узкого окна моей коморки. Но я недолго наслаждалась. Шум шагов заставил меня оглянуться, и все мои опасения пробудились, как только я очутилась лицом к лицу с господином Майером. «Я в отчаянии, сеньор», — сказал он, — «но должен сообщить вам». что теперь вы не можете видеть заключенную номер два кажется это очень капризная особа вчера она выражала большое желание какого нибудь общества сегодня же она ответила когда я предложил ей ваше заключенное номер три которая постоянно поет в своей башне по вечерам о можете мне не называть ее я знаю ее голос бесконечно вам благодарна за ваше предложение я предпочла бы никогда не встречаться ни с одним живым существом, чем выносить вид этого несчастного создания. Она причина всех моих бедствий, и дай Бог, чтобы она искупила их так же мучительно, как я теперь искупаю мою неосторожную дружбу. Вот какого мнения о вас эта дама, сеньора? Остается знать, заслужено ли оно. Но это касается суда вашей совести. Я ни во что не вмешиваюсь. и готов проводить вас обратно, как только вы пожелаете этого. «Сейчас же», — ответила я, оскорбленная обвинением в измене перед этим негодяем. В моей душе была глубокая горечь к Амалии, высказавшей мне столько несправедливости или неблагодарности. «Я вас не тороплю», — продолжал новый адъютант. «Вам кажется приятно?» любоваться на Луну. «Смотрите на нее сколько душе угодно. Это ничего не стоит и никому не вредит». Я была так неосторожна, что воспользовалась снисходительностью этого глупца. Я не могла оторваться от чудного зрелища, которого, может быть, буду лишена навсегда. Майер мне казался дурным лакеем, ожидавшим как чести моих приказаний». Он воспользовался моим равнодушием и осмелился завязать разговор. «Знаете, сеньора, что вы поете чертовски хорошо. Я никогда не слыхал ничего подобного в Италии, хотя бывал в лучших театрах и слышал первых артистов. Где вы выступали? С каких пор вы странствуете? Вы много путешествовали? И так как я делала вид, будто не слышу его вопросов, Он продолжал, не смущаясь. «Ведь вы странствуете иногда, передятое в мужчину?» Я вздрогнула от этого вопроса и поспешила ответить отрицательно. Но он прибавил. «Полно. Вы не хотите сознаться? Я ничего не забываю. Я отлично вспомнил это забавное приключение, да и вы не могли его забыть. «Не понимаю, о чем вы говорите». ответила я, отходя от балкона и направляясь в свою коморку. «Минутку, минутку, подождите!» — сказал Майер. «Ваш ключ у меня в кармане, так что вы не можете выйти без меня». «Позвольте же, мое прелестное дитя, сказать вам два слова». «Ни одного слова. Мне хочется вернуться к себе, и я сожалею, что вышла». «Ну, вы мастерски же манитесь». Точно не знают ваших приключений. Вы вообразили, будто я не узнал, что вы бродили по богемскому лесу с маленьким недурненьким брюнетом. Нет, я не такой. Я хотел взять этого молодчика для армии прусского короля, а молодица не была описана для короля. Стоп-машина. Хотя уверяют, что вы этим хвастались и потому сюда попали. Что же делать? Не надо препятствовать прихотям богатства. Вы спустились с большой высоты. Но советую вам, не гордитесь и довольствуйтесь тем, что представляется. Я бедный гарнизонный офицер, но здесь я могущественнее короля, которого никто не знает и не боится, так как он слишком далек и велик для этого места. Я же... Могу смягчить суровость устава и улучшить вашу участь? Не будьте неблагодарны. Вы увидите, что покровительство адъютанта стоит в шпандау королевской милости. Слышите ли вы меня? Не бегите. Не кричите, это безумно. Да и при том совсем лишний скандал. Вам ведь не поверит, а я все могу сказать». О, ну я не хочу вас пугать. Я от природы сострадателен и добр. Подумайте хорошенько. Не забудьте, что я распоряжаюсь вашей судьбой. Я могу бросить вас в темницу или окружить вас развлечениями и забавами, уморить вас с голода безотчетно или помочь вам бежать. Никто не будет подозревать меня. Подумайте, советую вам. «Даю вам на это время». И так как я молчала, ужасаясь, что не могу оградить себя от унижения, выслушивать подобные оскорбления, этот отвратительный человек прибавил, думая, что я колеблюсь. «А почему бы вам не ответить мне сейчас же? Неужто вам нужны сутки, чтобы принять единственное разумное решение и ответить на чувство человека любезного?» не старого и довольно богатого. Я могу поселить вас в другой стране, в лучшем помещении, чем в этой ужасной крепости». Говоря эти слова, безбожный вербовщик рекрутов дерзко и неловко приблизился ко мне, желая преградить мне дорогу и схватить мои руки. Я побежала к выступу башни, предпочитая лучше броситься в бездну, чем оскверниться малейшей его лаской. Но в это мгновение меня поразило странное зрелище, на которое поспешило привлечь его внимание. Это меня спасло, но, увы, чуть не стоило жизни существу, может быть, более достойному. На валу, по ту сторону пропасти, против площадки, какая-то фигура бежала, или, вернее, порхала по перилам с поразительной легкостью и быстротой. Дойдя до конца вала, который оканчивается башней, с каждой стороны призрак перепрыгнул на крышу башни, находящейся на уровне с перилами, с легкостью мошки он полетел по ее наклонному конусу и, казалось, потерялся в воздухе. Черт возьми, что это такое?» Забывая свою роль ухаживателя, воскликнул адъютант, снова принимаясь за свои обязанности тюремщика. «Арестант бежит, а часовой заснул, бог ты мой!» «Часовой!» — закричал он громовым голосом. «Берегитесь! Тревога! Тревога!» И, подбежав к выступу башни, где висит набат, он стал звонить с усердием профессора адской музыки. Я никогда не слыхала более унылого, чем этот колокол, нарушающий своим резким звоном величественное безмолвие ночи. Это был дикий крик насилия и грубости, мешающий гармонии свободного дыхания волны и ветерка. В одну минуту в тюрьме все взволновалось. Я услышала зловещий шум ружей в руках часовых. Они щелкали огнивом и на удачу целились в первый попавшийся предмет. Площадка озарилась красным огнем, перед которым побледнел голубоватый свет луны. Это зажигал свой фонарь господин Шварц, сигналы раздавались со всех концов вала, и эхо жалобно вторило им. Страшно и торжественно звучала пушечная тревога в этой дьявольской симфонии. Тяжелые шаги раздавались по плитам. Я ничего не видела, но внимала всему с замирающим сердцем. Майер, поспешно ушел от меня, Но я не радовалась своему освобождению и горько упрекала себя за то, что невольно указала ему на бегство несчастного узника. Я ждала развязки приключения, цепене от страха и вздрагивая при каждом выстреле, раздающемся в промежутках. Я все прислушивалась, не закричит ли раненый беглец. Все это длилось около часа. Благодаря небу беглеца — не тронули и не заметили. Чтобы убедиться в этом, я подошла на площадку к Шварцам. Они были так взволнованы сами, что не удивились моему присутствию здесь среди ночи. А может быть, они сговорились с Майером выпустить меня на этот раз? Шварц всюду бегал, как безумный. Наконец, немного успокоился, убедившись, что все заключенные его ведомства были на лицо. Но он с женой были грустно поражены. Точно свобода человека, по их мнению, была общественным и частным бедствием, ужасным посягательством на небесную справедливость. Прочие тюремщики, взволнованные солдаты, всюду сновали и обменивались словами, выражающими тоже отчаяние и ужас. «О, Боже милостивый! Как они мне стали противны, эти наемники, преданные варварской должности». лишать себе подобных священного права свободы. Но вдруг оказалось, что высшая справедливость решила примерно наказать моих сторожей. Госпожа Шварц, вошедшая на минуту в свое помещение, вышла оттуда с громкими криками. «Готлип! Готлип!» — задыхаясь, повторяла она. «Постойте! Не стреляйте! Не убивайте моего сына! Это он!» «Наверное, это он!» Из тревожных, отрывистых слов обоих шварцев я поняла, что Готлеба не было ни в постели, ни в углу их жилища, и что, вероятно, он возобновил свою привычку бродить во сне по крышам. Готлиб был лунатиком. Тревога постепенно успокоилась, как только этот слух распространился в крепости. Тюремщики сделали обход темницы и убедились, что все заключенные были налицо. Каждый беспечно вернулся на свой пост. Офицеры радовались такой развязке, солдаты смеялись над своим испугом. Госпожа Шварц бегала во все стороны вне себя от ужаса, а ее муж бродил повсюду с грустным видом. Они боялись, что Готлеба разбудили выстрелом, и он упал. Я сопровождала господина Шварца в его странствовании. Момент был удобен для бегства. Двери были открыты, люди разбрелись, но я не остановилась на этой мысли, занятая желанием найти бедного больного, выразившего мне столько участия. Но господин Шварц никогда не терял соображения. Увидев, что светает, он попросил меня вернуться к себе. так как узникам не позволено гулять в неурочное время. Он проводил меня, чтобы запереть мою дверь на ключ. Только что я вошла в свою коморку, мне бросился в глаза Готлеб, спокойно спавший на кресле. Вероятно, когда началась тревога, он счастливо скрылся, или же сон его был так крепок, и он так ловко лазил, что избег всех опасностей. Я посоветовала отцу не будить его внезапно и обещала смотреть за ним, пока он не известит госпожу Шварц об этом радостном событии. Оставшись с Готлебом вдвоем, я тихо положила ему руку на плечо и попробовала расспросить его шепотом. Я слышала, что лунатики отвечают на вопросы друзей. Моя попытка вполне удалась. Готлиб, сказала я, — «Где ты был сегодня ночью?» «Ночью», — повторил он, — «разве еще ночь? А мне казалось, что утреннее солнце уже золотит крыши». «Значит, ты был на крыше?» «Конечно!» Добрый ангелочек Риполов вызвал меня у окна. Я полетел с ним. Мы поднялись далеко, высоко, на небо, к самым звёздам. почти туда, где живут ангелы. Улетая, мы встретили Вельзевула, который бежал по крышам, желая нас поймать. Но он не умеет летать. Господь приговорил его к длинному наказанию. Он смотрит, как летают ангелы и птички, но не может их словить. «А потом ты спустился сюда, не правда ли?» Риполов сказал мне, «Пойдем к сестре, она больна, и мы оба вернулись в твою коморку. «Да разве ты можешь входить ко мне, Готлеб?» «Конечно. Я часто навещал тебя во время твоей болезни. Риполов крал ключ из-под подушки моей матери. Вельзевул же был бессилен ее разбудить, если ангел-господень усыпил ее, летая невидимо над ее изголовьем». «Кто научил тебя так хорошо различать ангелов и демонов?» «Мой учитель», — ответил с детской восторженной улыбкой лунатик. «А кто твой учитель?» — спросила я. «Бог прежде всего, а потом... Великий Сапожник». «Как зовут этого Великого Сапожника?» «О, у него великое имя. Но я не должен тебя называть его». и моя мать не знает его. Она не подозревает, что в каминной дыре у меня спрятаны две книги. Одну я не читаю, а другую изучаю вот уже четыре года. Это моя духовная пища, духовная жизнь, книга правды, спасения и свет для души. Кто же написал эту книгу? Он, сапожник из горлица. Иаков Бем. Здесь нас прервало появление госпожи Шварц. С трудом помешала ей броситься на шею сына. Эта женщина обожает своего ребенка. Да простятся ей за это и ее грехи. Она хотела заговорить с ним, но Готлеп не слыхал ее. Одна я могла убедить его пойти лечь к себе. Сегодня утром мне сказали, что он спокойно спал. Он и теперь ничего не знает, хотя его странная болезнь и ночная тревога составляют в Шпандау новость дня. Вот я снова очутилась в своей темнице после нескольких часов весьма мучительной и тревожной свободы. Я не желаю покупать ее такой ценой. А ведь я могла бежать. Только об этом я буду мечтать теперь. Я попала под власть негодяя, и мне грозит большая опасность, чем смерть, чем вечные страдания. Я займусь этой мыслью серьёзно. Говорят, что всего можно достигнуть с настойчивой волей. Боже, помоги мне. 5 мая. После всех этих приключений — Я живу довольно спокойно. Я считаю дни отдыха днями счастья. Я благодарю Бога за них, как благодарят Его за благополучные года. Конечно, чтобы не быть равнодушно неблагодарными, надо познать несчастье. Теперь я упрекаю себя за то, что хорошие дни моей беззаботной молодости я проводила, не чувствуя их цены и не благодаря за них проведение. Я недостаточно повторяла себе, насколько недостойны их. За это, вероятно, я заслужила свои нынешние бедствия. И я не встречалась более с отвратительным вербовщиком. Здесь он для меня еще страшнее, чем на границе Молдавии, где я просто принимала его за людоеда. А теперь вижу в нем еще более опасного преследователя. Чувствую, что умираю от стыда и отчаяния, при одной мысли о возмутительных предложениях этого негодяя, о его власти, о возможности проникнуть в мою коморку ночью без всякого препятствия со стороны рыболепных и алчных шварцев. Я смотрю на эту беспощадную решетку, которая не позволит мне выброситься в окно. Я не могу достать яду. У меня нет оружия умертвить себя». но у меня есть несколько поводов надеяться. Я стараюсь думать о них и не поддаваться страху. Прежде всего, Шварц не любит адъютанта, потому что тот сам извлекает выгоду из потребностей и нужд арестантов, продавая им немного воздуха, луч солнца, лишний кусок хлеба и другие милости вопреки уставу. Это все в ущерб Шварцу, желающему иметь монополию. Наконец, оба Шварца, особенно она, с каждым днем становится ко мне дружелюбнее, так как меня любит Готлеб, и они находят, что я имею благотворное влияние на его ум. Они не пришли бы мне на помощь лично, если бы мне грозила опасность, но в крайнем случае я могу доставить через них жалобу коменданту крепости. Этот человек показался мне добрым и мягким, хотя я видела его только раз. С своей стороны Готлеб охотно поможет мне. Я с ним уже сговорилась на этот счет, ничего ему не объясняя. Он готов отнести написанное мною письмо. Но я колеблюсь обращаться за помощью до гибели. Мой враг, перестав меня мучить, легко может обратить свое признание в шутку, глупо принятую мною за чистую монету. Что бы там ни было, я сплю одним глазом и упражняю в случае необходимости мои мускулы для кулачного боя. Я поднимаю мебель, напрягая силы, хватаюсь за железную решетку окна. Я укрепляю руки, ударяя их о стены. Всякий, кто бы застал меня за этими упражнениями, принял бы меня за сумасшедшую. Я предаюсь им с грустным хладнокровием и убедилась, что сильнее, чем предполагала. Мы не ищем и не знаем средств защиты в спокойствии нашей обыденной жизни. Чувствуя себя сильной, я делаюсь храброй, и моя вера в Бога увеличивается от усилий помочь Его покровительству. Я часто вспоминаю эти прекрасные стихи, которые Порпура мне прочел на стене одного инквизиционного карцера в Венеции. «Да сохранит меня Господь от тех, кому я доверяюсь, и я сам спасусь от тех, кому не верю я». Я счастливее несчастного, написавшего это мрачное воззвание. По крайней мере, я могу безгранично верить в чистую привязанность бедного, восторженного Готлеба. Его припадки лунатизма более не возобновлялись, притом мать усиленно следит за ним». Днем он приходит беседовать ко мне в комнату. Я не сходила гулять на площадку со времени моей встречи с Майером. Гутлип объяснил мне свои религиозные воззрения. Я нашла их прекрасными, хотя отчасти странными. Я захотела прочесть богословие Бэма, потому что положительно он бемист, чтобы узнать, Сколько он добавляет от себя к восторженным мечтам знаменитого сапожника. Готлиб одолжил мне эту драгоценную книгу, и я углубилась в нее, несмотря на все препятствия. Теперь мне понятно, что это чтение может смутить простой ум, принимающий символы несколько безумного мистика в буквальном смысле. Я не могу хорошо их понять сама, но мне кажется, что в них есть луч. высшего религиозного прорицания и вдохновении богатой поэзии. Больше всего меня поразила его теория о дьяволе. В борьбе с Люцифером Господь не уничтожил его. Слепой человек, неужели ты не понимаешь, почему? Потому что Бог боролся с Богом. Происходила борьба одного божества с другим. Я вспоминаю, что Альберт почти так же толковал земное и временное царство начала зла. Домашний священник, слушавший его, с ужасом называл его веру манихейским учением. Альберт полагал, что наше христианское учение еще суевернее манихейского, так как оно признает вечность принципа зла между тем, как в своей системе Альберт допускает восстановление злого начала, то есть исправление и примирение. По мнению Альберта, зло было только заблуждением. Со временем Божественный Свет должен рассеять его и прекратить зло. Признаюсь, друзья мои, даже если покажусь вам еретичкой, это вечное осуждение сатаны делать зло, любить его и закрывать глаза на правду — мне всегда казалось и теперь кажется нехристианским понятием. Наконец, я считаю Бэма тысячелетником, то есть приверженцем идеи о воскресении праведников и о пребывании их на новой земле, происшедшей от разрушения этой, вместе с Христом в течение тысячи лет безоблачного счастья и безграничной мудрости, после чего происходит полное единение души с Богом и вечная награда, более совершенная, чем тысячелетие. Граф Альберт объяснил мне этот символ веры, рассказывая бурную историю своей старой богемии и славных таборитов, которые были проникнуты этой верой, возобновленной с первых времен христианства. Альберт верил не буквально, он никогда не высказывался насчет продолжительности воскресения и лет в будущем мире. но он предчувствовал и пророчески предсказывал скорое распадение человеческого общества, которое должно будет уступить место эре божественного обновления. Альберт не сомневался в том, что его душа воспрянет от временных объятий смерти, затем начнет на земле целый ряд существований и потом будет призвано созерцать награду проведения и дни, то страшное, то дивное, обещанное человеческому роду. Эта великодушная вера, которую находили чудовищные правоверные в Ризенбурге, перешла теперь ко мне, хотя прежде я считала ее новой и странной. Эта вера всех времен и народов. Несмотря на старание римской церкви заглушить ее, несмотря на присутствие в ней материального и суеверного смысла, Я вижу, что она часто приемлется восторженно верующими. Говорят даже, будто многие святые ее разделяли. Я сама исповедую ее без ужаса и раскаяния, уверенная в величии всех помыслов Альберта. Она мне нравится. Она распространяет божественную поэзию на мои представления о смерти и о страданиях, которые, вероятно, ее ускорят. Мне пришелся по душе этот Бэм. Его последователь, живущий здесь, в грязной кухне, занятый высокими мечтами и окруженный небесными видениями в то время, как его родители стряпают, прибыльно торгуют и глупеют, кажется мне весьма трогательным и непорочным с его книгой, заученной им наизусть, хотя он и не понимает ее, и с его сапогом, Взятым для подражания учителю, которого он никак не может преодолеть. Больной телом и духом, но наивный, прямой и ангельски невинный. Бедный готлеп. Тебе, наверное, предназначено разбиться, падая с высоты обрыва в твоем воображаемом полете по небесам, или погибнуть от преждевременных недугов. Ты прошел свой жизненный путь как. непризнанный святой как сосланный ангел не понимающий зла не изведавший счастья даже не почувствовавший благотворного тепла солнышка потому что ты созерцал все время мистическое солнце блистающее в твоих мыслях никто не узнает не пожалеет и не оценит тебя по заслугам одна я разгадала тайну твоих размышлений и поняла твой прекрасный идеал. Я бы имела силу отыскать и осуществить его в жизни, но я умру в расцвете молодости. Как и ты, я угасну, не сделав ничего. В щелях этих стен, укрывающих и поглощающих нас обоих, есть бедные маленькие растения. Ветер часто ломает их, а солнце никогда не греет. Там они бесплодно сохнут и не цветут. Но все таки иногда они возобновляются. Далекие семена, приносимые ветерком, стараются вырасти и ожить на остатках прежних растений. Так же и заключенные прозябают, так же населяются и тюрьмы. Но не странно ли, что здесь я встретилась с восторженным фанатиком, хотя и низшего разряда, чем Альберт, но тоже исповедующим тайную религию, осмеянную веру, преследуемую и презираемую. Готлеб уверяет, будто есть много бемистов в этой стране, что многие сапожники открыто проповедуют его учение и что оно привелось в народе благодаря многочисленным философам и неизвестным пророкам, которые сначала возбуждали фанатизм в богемии. Теперь они подчеркивают огонь, готовый вспыхнуть по всей Германии при первом сигнале. Я помню, как Альберт рассказывал мне о смелых проповедях пламенных сапожников-гуситов и об их страшных подвигах во времена Яна Жишки. Само имя Бема свидетельствует о его славном происхождении. Не знаю, что делается в наблюдательных умах терпеливой Германии. Моя шумная и рассеянная жизнь — отдаляло меня от подобных наблюдений. Но хотя бы Готлеб и Сденко были последними учениками таинственной религии, которую Альберт сохранял как драгоценный талисман, все таки я чувствую, что это и моя религия, потому что она распространяет будущее равенство всех людей и проявление в грядущем милосердие и суда Господня на земле. О, да. Я должна верить этому Царству Божию, предвещавшемуся людям-спасителям. Я должна надеяться на низвержение этих нечестивых предков, чтобы не сомневаться в провидении, пославшем меня сюда. Никаких известий о заключенной номер два. Если Майер мне не солгал, передавая ее слова, то это Амалия Прусская, обвиняющая меня в измене. Да простит ей Бог недоверие ко мне, ведь я не сомневалась в ней, несмотря на такие же обвинения, направленные против нее. Я не буду стараться ее видеть, а то могу только скомпрометировать её, как я это сделала, сама того не подозревая. Мой Рипалов со мной не расстается, Когда он видит у меня Готляба без кота, он делается с ним ручным — и бедный Готлиб просто сходит с ума от счастья и гордости. Он зовет его господином и не говорит ему «ты», подает ему корм с глубоким уважением и с какой-то религиозной дрожью. Тщетно я доказываю ему, что эта птичка ничем не отличается от других. Я не могу побороть его уверенности, что это Дух Небесный под видом птицы. Я стараюсь его развлечь, давая ему понятие о музыке, и нахожу у него действительно отличные музыкальные способности. И его родители в восторге. Они предложили мне поставить шпинель в их комнату, чтобы я могла заниматься с их сыном и упражняться сама. Но я не решилась согласиться на это предложение, которое бы так обрадовало меня несколько дней тому назад. Я не смею петь в моей коморке. Я боюсь привлечь к ней грубого любителя музыки, этого экс-профессора трубных звуков, да уничтожит его небо. Десятое мая. Уже давно я задавала себе вопрос, что стало с моими неизвестными друзьями, этими чудесными покровителями, о вмешательстве которых меня предупредил граф Сен-Жермен. Они это сделали очевидно для того, чтобы сокрушить несчастье, которая бы на меня навлекла королевская милость. Я решила, что, если они заговорщики, то все рассеяны и побеждены одновременно со мной, или, может быть, они меня покинули, потому что я отказалась вырваться из когтей господина Буденброка в день отъезда из Берлина в Шпандау. Теперь же они внезапно появились опять и выбрали Готлибо своим поверенным. смельчаки. Только бы они не навлекли на голову этого невинного, таких же бед, как на мою. Сегодня утром Готлеп тайно передал мне следующую записку: « Мы стараемся освободить тебя, минута близится. Но тебе грозит новая опасность, которая замедлит успех нашего предприятия. Пока мы не дадим тебе необходимых советов и точных подробностей, остерегайся всякого, кто будет уговаривать тебя бежать. Тебе готовят ловушку. Берегись. И не падай духом. Твои братья невидимые». Эта записка упала к ногам Готлеба в то время, как он проходил сегодня утром через один из дворов тюрьмы. Он твердо убежден, что она упала с неба при помощи Риполова. Заставляя его разговаривать, не слишком придираясь, К его вере в волшебство я узнала странные вещи, в них есть доля правды. Я спросила Готлеба, знает ли он, кто эти невидимые. «Никто этого не знает», — ответил он, «хотя все притворяются, что знают». «Готлеб, ты что-нибудь слышал о людях, которые так называются?» «Я много слышал про них». когда был в учении у городского сапожника. «Значит, о них говорят, и народ о них знает? Вот как это до меня дошло. Из всего слышанного мною только эти слова стоит выслушать и запомнить. Один бедный работник, наш товарищ, очень серьезно поранил себе руку, так что ему грозила опасность отрезать ее. Он был единственной поддержкой многочисленного семейства. До этого случая он помогал ему с большим усердием и любовью. Он приходил к нам с забинтованной рукой и говорил, глядя на нашу работу, «Какие вы все счастливые, свободно владеете руками. Мне же скоро, кажется, придется поступить в больницу, а моя старая мать должна будет нищенствовать, чтобы мои маленькие братья и сестры... не умерли с голоду. Предложили сделать складчину, но все мы были очень бедны, и я сам, хотя сын богатых родителей имел в своем распоряжении очень мало денег, так что мы не могли собрать нужного пособия для нашего бедного товарища. Все мы отдали все, что имели, в кармане и постарались найти способ выпутать Франца из беды. но никто не мог ничего придумать. Франц обращался ко всем, и всюду ему отказывали. Уверяет, что король очень богат, потому что отец ему оставил большое состояние. Но так как он все тратит на обмундировку солдат, а в это время была война, и король отсутствовал, то все боялись нужды. Простой народ очень бедствовал, и Франц не находил достаточной помощи у добрых людей. а у злых никогда нет ни гроша. Вдруг один молодой человек из мастерской сказал Францу, «Я знаю, что я сделал бы на твоем месте. Но у тебя, может быть, не хватит решимости?» «В решимости у меня недостатка нет», — ответил Франц. «Что надо сделать?» «Надо обратиться к невидимым». Кажется, Франц понял, о чем шла речь, Он нехотя покачал головой и промолчал. Некоторые молодые люди, и я в том числе, не знали, что это значит, и попросили объяснения. Со всех сторон посыпались ответы. «Вы не знаете невидимых? Какие вы еще дети?» «Это люди, которые действуют невидимо. Они творят много добра и много зла». Говорят, что они находятся во всех частях света. Многих путешественников они зарезывают, а других защищают от воров, смотря потому, считают ли их достойными наказания или покровительства. Они подстрекатели всех восстаний, бывают везде, при дворах, управляют всеми делами, решают вопросы мира или войны, выкупают пленных, карают негодяев. заставляют трепетать королей на троне. Словом, они причиняют счастье или несчастье на этом свете. Может быть, иногда они и ошибаются, но всегда с наилучшими намерениями. Да и кто знает, не повлечет ли за собой сегодняшнее горе великую радость на следующий день. — Мы все слушали с глубоким изумлением и восторгом, — продолжал Готлип. Мало-помалу я узнал довольно много, так что могу сказать вам мнение народа и бедных рабочих о невидимых. Одни говорят, что это злые люди, преданные дьяволу, который сообщил им могущество, дар узнавать самые скрытые вещи, власть — соблазнять людей богатством и счастьем, возможность узнавать будущее, делать золото, исцелять больных — возвращать старикам утраченную молодость, воскрешать мертвых, избавлять живых от смерти, так как они изобрели философский камень и жизненный эликсир. Наоборот, другие считают их людьми добродетельными и благочестивыми, которые сложили свои имущества, чтобы помогать бедным. Они стараются сообща исправлять зло и награждать добродетель, Каждый высказал свое мнение в мастерской. «Это древний орден храмовых рыцарей», — говорил один. «Их теперь называют франкмасонами», — возражал другой. «Нет», — уверял третий, — «это гернгутеры из Цинцендорфа, иначе братья Моравские, бывшие униаты, сироты горы Табр. Словом, это древняя богемия». Все еще грозящее втихомолку европейским державам, потому что она хочет обратить Вселенную в республику. Другие предполагают, что это просто горсть волшебников, воспитанников и учеников Процельзия Бема, Сведенборга и Шрепфера лимонадчика. Они хотят силой прельщений и адских опытов управлять миром и разрушать государства. Большинство считает их. древним тайным трибуналом франкских судей, который никогда не исчезал в Германии и действовал незаметно в течение нескольких веков, а теперь гордо поднял голову и дал всем почувствовать свою железную руку, огненную шпагу и бриллиантовые весы. Франц не решался обратиться к ним. Он говорил, что тот, кто хоть раз воспользуется их благодеяниями, потом остается с ними связан на всю эту и будущую жизнь, в ущерб своему душевному спасению и на гибель близким. Но нужда преодолела страх. Один из наших товарищей, именно тот, который давал ему помянутый совет и который сильно подозревался в причастности к невидимым, хотя он и отрицал это, тайно дал ему средства сделать то, что он называл «знаком отчаяния». Мы так и не узнали, в чем заключался знак отчаяния. Одни говорили, что Франц написал его кровью на своей двери. Другие, что он ходил в полночь на могильную насыпь у перекрестка четырех дорог, и что там у креста ему явился человек в черном; Третье, что он просто положил письмо в дупло старой плакучей Ивы при входе на кладбище. Но достоверно то, что он получил помощь, его семья могла ожидать его выздоровления, не прося милостыни, а он сам обратился к ловкому хирургу, который спас его. Он же благословлял невидимых. Вот каким образом, сестра, я узнал впервые о существовании этих странных и благодетельных людей. — Но ты образованнее других молодых людей твоей мастерской, — сказал я Готлебу. что ты думаешь о невидимых кто они сектанты шарлатаны или сговорщики но готлеп выражавшийся до сих пор вполне правильно и разумно заговорился запутался и я выведала от него только то что это были существа действительно невидимые неосязаемые которые не могут являться на землю подобно богу и ангелам а принимают различные образы чтобы сообщаться с людьми. «Очевидно», — сказал он, — «близится конец мира. Повсюду видны доказательства этого». Родился Антихрист. Одни утверждают, что он живет в Пруссии, и его зовут Вольтером. Но это, может быть, и не он, тем более, что фамилия Вольтер начинается не на «в», а имя Антихриста. Среди людей должно Быть немецким и начинаться с этой буквы. В ожидании великих чудес, которые произойдут в течение этого века, Господь ни во что не вмешивается явно. Бог, который есть вечное молчание, воздвигнет между нами великих людей, добрых и злых, могущество сокровенные, ангелов и демонов, одних для испытания праведников, других для торжества их. Уже разразилась борьба между двумя началами. Тщетно защищается король зла, отец невежества и заблуждения. Архангелы натянули лук правды и науки. Их стрелы проникнут сквозь панцирь сатаны. Сатана еще бьется и рычит, но вскоре он отречется от лжи, потеряет свой яд и почувствует в своих жилах благотворную расу прощения вместо нечистой крови присмыкающихся. Вот несомненное объяснение всего непонятного и страшного в этом мире. Добро и зло сражаются в высшей области, недоступной человеческим усилиям. Победа и поражения парят над нами, но никто не знает этого. Фридрих Прусский... приписывает свои успехи силе оружия, они же ему посланы провидением в ожидании того, что оно сразит его или поднимет, смотря по своим тайным целям. Да, говорю тебе, люди не понимают всего, что творится на земле. Они видят, как неверие принимает оружие веры, и наоборот. Они страдают от притеснений, бедности, всех бичей несогласия. Их молитвы не услышаны, чудеса древней религии не помогают им. Они ни в чем не согласны и постоянно ссорятся без всякой причины. Они идут с завязанными глазами к пропасти. Это невидимые их толкают. Но неизвестно, происходит ли от Бога или дьявола творимые ими чудеса. Ведь и Симон Волхв в начале христианства казался многим людям, таким же могущественным и святым, как Христос. А я говорю тебе, что все чудеса от Бога, потому что Симон не может их творить без его разрешения. Между этими невидимыми есть люди, действующие прямо просвещением Духа Святого, а другие получают власть через облако и роковым образом творят добро, считая, что они делают зло. Какое «Глубокомысленное объяснение, милый мой Готлеб. Это ты сам придумал или Бэм? Это он, если хочешь. Или я при помощи его вдохновения. Слава богу, Готлеб. Но все таки я не больше понимаю, чем прежде. Я ведь не знаю, добрые или злые ангелы для меня невидимые. 12 мая. Действительно начались чудеса, И моя судьба находится во власти невидимых. Я спрашиваю, как Готлеб посланы ли они мне Богом или дьяволом? Готлеба сегодня подозвал часовой, остерегающий площадку, где он караулит бастион. По мнению Готлеба, он, наверное, невидимый дух. Доказательством служит то, что Готлеб его не видел, а он знает в лицо всех часовых и охотно беседует с ними, когда они забавляются. заказывая ему сапоги. Потом этот часовой показался ему нечеловеческого роста с непостижимым выражением лица. «Готлип», — прошептал он ему, «необходимо в эти три ночи освободить парпарину. Это зависит от тебя. Ты можешь достать ключ от ее комнаты из-под подушки твоей матери, затем провести ее через кухню до этой площадки. Я ручаюсь за остальное». Предупреди ее быть наготове. Помни, что мы оба погибнем, если ты не будешь осторожным и усердным. Вот каковы мои дела. Я просто больна от волнения. Ночью у меня был жар, и я все время слышала волшебную скрипку. Бежать. Покинуть эту мрачную темницу. Избавиться от страшного Майера. Ах! Только для этого последнего я готова рискнуть своей жизнью. Но как отразятся последствия моего бегства на Готлебе, на незнакомом часовом, так бескорыстно, преданном мне, наконец, на всех соучастниках, могущих навлечь на себя новую вину? Я дрожу, колеблюсь и ни на что еще не решилась. Пишу вам, а сама не готовлюсь к бегству. «Нет, если я не буду спокойна за моих друзей и покровителей, я не убегу». Бедный Готлеп на все решился. Когда я его спрашиваю, не боится ли он, то он отвечает, что перенесет мучения с блаженством за меня. А когда я прибавляю, что, может быть, он соскучится один, он говорит, что это его касается и что мне неизвестны его планы. Он считает все это небесной волею, и повинуются невидимому влиянию без размышлений. Но я внимательно перечитываю записку невидимых, полученную мною в последние дни, и опасаюсь, не ловушка ли предложение этого часового. У меня есть еще двое суток впереди. Если покажется Майер, я решусь на всё. Если же он будет продолжать забывать меня, и порукой будет только предостережение незнакомца — то я останусь. Тринадцать. О, положительно я доверяюсь судьбе, проведению, посылающему мне неожиданную помощь. Я уезжаю, опираясь на могущественную руку, которую сумеет защитить меня. Сегодня утром я отправилась на площадку в надежде услышать какое-нибудь новое откровение от духов, окружающих меня. Я посмотрел на бастион, где стоит часовой, Их было двое. Один караулил с ружьем в руках, а другой ходил взад и вперед, словно что-то отыскивая. Его высокий рост привлек мое внимание, он показался мне знакомым, но я могла только украдкой видеть его, потому что мне приходилось идти к нему спиной. Наконец, именно когда я шла к нему навстречу, он тоже внезапно повернулся, и я тотчас узнала его, хотя он стоял. на высоком откосе. Я чуть не крикнула. Это был Карл, богемец, дезертир, спасенный мною в богемском лесу из когтей этого Майера. Карл, которого я потом встретила в Моравии, в Росвальде, у графа Годица. Он пожертвовал мне тогда своим страшным планом мести. Этот человек предан мне телом и душою. Его дикое выражение — Сплюснутый нос, рыжая борода и фаянсовые глаза показались мне сегодня прекрасными, как черты архангела Гавриила. «Вот он», — прошептал мне Готлеб. «Он посланник невидимых и, наверное, сам принадлежит к ним. По крайней мере, он бы мог сделаться невидимым, если бы захотел. Это ваш освободитель. Он выведет вас отсюда завтра в ночь». Мое сердце билось так сильно, что я едва держалась на ногах. слезы счастья лились из глаз. Чтобы скрыть от другого часового волнение, я отошла от бастиона и приблизилась к перилам, притворяясь, будто я смотрю на траву. Я все таки видела втихомолку, что Готлеб обменялся несколькими словами с Карлом. Вскоре Готлеб вернулся и поспешно сказал мне — Он спустится сюда. Он войдет к нам и выпьет бутылку вина. Сделайте вид, что вы его не замечаете. Пока мать пойдет в погребеться за вином, отправьтесь в кухню. Точно вы хотите пройти к себе. Тогда вы успеете с ним поговорить». Действительно, Карл стал беседовать с госпожою Шварц. Она любит, чтобы ветераны крепости прохлаждались на собственный счет. В это время Готлиб показался на пороге. Я поняла, что это был условный знак. Я вошла, и мы очутились с Карлом наедине. Готлиб последовал в погребец за своей матерью. Бедный мальчик. Кажется, дружба внушила ему присутствие духа и хитрость, необходимые в обыденной жизни. Он делал тысячу неловкостей, нарочно уронил свечку, рассердил мать, и задержал ее так долго, что я свободно могла сговориться с моим освободителем. Сеньора, сказал Карл, — «наконец-то я вас вижу». Вербовщики снова меня было забрали, такова уж моя судьба. Но меня узнал и освободил король, вероятно, благодаря вам. Потом он позволил мне удалиться, обещая мне денег, но ничего не дал. Я вернулся в страну и случайно узнал, что вы здесь, Я отправился к известному волшебнику и спросил, чем я могу вам помочь. Волшебник послал меня к принцу Генриху, а принц в Шпандау. Нас окружают незнакомые мне могущественные люди, которые трудятся для вас. Они не жалеют ни денег, ни стараний, уверяю вас. Завтра вечером двери откроются перед вами. Все подкуплены. Никто не загородит вам выхода. Только шварцы не заодно с нами. Но завтра они будут спать крепче обыкновенного. А когда проснутся, вы уже будете далеко. Готлеб хочет следовать за вами. Мы и возьмем его. Я отправлюсь с вами тоже. все предусмотрено. Мы ничем не рискуем. Будьте готовы, сеньора. А теперь идите скорее на площадку, чтобы старуха вас не увидела здесь. Я выразила свою благодарность Карлу горячими слезами и побежала скрыться от пытливого взгляда госпожи Шварц. «О, друзья мои! Наконец я увижусь с вами. Я заключу вас в свои объятия. Я спасусь еще раз от ужасного Майера. Я увижу бесконечное небо, весёлые поля, Венецию, Италию. Я буду петь. Я снова найду привязанности». Ах, эта тюрьма подкрепила мою жизнь и обновила мне сердце, а то оно угасало в тоске и равнодушии. Как я буду жить, любить, какой я стану доброй и благочестивой? А все таки глубокая загадка человеческого сердца. Я испытываю страх и почти грусть при мысли о том, что покину эту коморку, где провела три месяца в постоянных усилиях быть покорной и твердой. Эту площадку, где я столько мечтала. Эти старые стены, такие высокие, холодные и спокойные при лунном свете. Эту пропасть с мрачной водой красивого зеленого цвета. Эти печальные цветочки, посеянные весной на ее берегах. Особенно мне жаль Рипалова. Готлеб воображает, что он полетит за нами, но он в это время будет спать в плюще и не заметит нашего отъезда. О, милое маленькое создание! Будь утешением и другом той, которая заменит меня в этой грустной комнате, если бы она любила тебя и ухаживала за тобой так же нежно, как это делала я. Но попытаюсь заснуть, чтобы подкрепиться и быть спокойной завтра. Запечатываю эту рукопись и беру ее с собой — С помощью Готлеба я достала новый запас бумаги, карандашей и свечей. Все это оставляю в моем уголке, пусть эти незаменимые богатства обрадуют кого-нибудь после меня. На этом оканчивается дневник Консуэла. Мы продолжим подробное описание ее приключений. Необходимо сказать читателю, что Карл не неложно хвастался помощью и участием могущественных лиц. Эти невидимые рыцари. хлопотавшие об освобождении нашей героини, сыпали золото полными горстями. Несколько тюремщиков, восемь или десять ветеранов, даже один офицер обязались быть глухими, ничего не видеть, и гнаться только для виду за беглецами в случае тревоги. В назначенный для бегства вечер Карл ужину у шварцев и пригласил их выпить с собою. Мать Шварц любила освежить горло, как все женщины, занимающиеся поваренным искусством. Отец Шварц тоже не питал ненависти к водке, если он пил ее на чужой счет. Наркотическое средство, тайно влитое Карлом в бутылку, помогло действию крепкого напитка. Супруги Шварц с трудом добрели до постели и так сильно захрапели, что Готлеб... Веривший в сверхъестественное вмешательство, счёл их заколдованными, когда доставал у них ключи. Карл вернулся на Бастион на свой пост. Консуэла дошла с Готлибом до этого места, без всякого труда бесстрашно поднялась по веревочной лестнице, перекинутой ей дезертиром, но бедный Готлиб, упорно хотевший бежать с ней, несмотря на все предостережения, был большой помехой. В своих припадках лунатизма он лазил по крышам с ловкостью кошек, а наяву не мог сделать, не спотыкаясь, и трех шагов по гладкой поверхности. Он бы бросился без размышления на дно пропасти по приказанию Карла, так как он был уверен, что следует за посланником небес. Но его смелое доверие только увеличивало его неловкость. Он лез на удачу, не оглядываясь и не рассчитывая, Консуэла вздрагивала двадцать раз, считая его двадцать раз погибшим, пока он не достиг площадки бастиона. Оттуда трое беглецов направились через коридоры этой части крепости. Там все чиновники были с ними в заговоре. Они подвигались беспрепятственно, как вдруг очутились лицом к лицу с Нантейлем, иначе говоря, с бывшим вербовщиком Майером. Консуэлла решила, что она погибла, но Карл удержал ее, говоря «Не бойтесь, сеньора, господин адъютант заодно с нами». «Стойте», — поспешно сказал Нантейль, — «здесь есть затруднение». «Адъютант Вебер хочет прийти в нашу квартиру поужинать с одним глупым лейтенантом. Они теперь в зале, через которую вам надо пройти. Необходимо выдумать предлог их отослать». Карл, «Идите скорее на свой пост, а то могут хватиться вас. Я зайду за вами, когда будет можно. Сеньора же спрячется в мою комнату. Готлеба я возьму с собой и скажу, что он в припадке лунатизма. Оба мои дурака побегут смотреть на него. Тем временем зал освободится, и я запру его на ключ, чтобы они не могли сюда вернуться». Готлеб, не подозревавший, что он был лунатиком, вытаращил глаза. Но Карл сделал ему знак повиноваться, и он слепо подчинился. Консуэла чувствовал непреодолимое отвращение войти в комнату Майера. «А чего вы боитесь этого человека?» — Шепотом спросил ее Карл. «Он получит много денег, так что ему не расчёт вас выдать. Он дал отличный совет. Я пойду на караул. Излишняя поспешность может нас погубить». «Излишнее холоднокровие, чрезмерная предусмотрительность могут нас погубить тоже», — подумала Консуэла. Тем не менее, она уступила. При ней было оружие. Она захватила небольшой нож, проходя через кухню шварцев. Присутствие его немного успокаивало ее. Она отдала Карлу свои деньги и бумаги, а себе оставила только крест, который она носила как ладанку. Для большей предосторожности Майер запер ее в своей комнате и вышел с готлебом. Минут через десять, показавшихся консуэла целой вечностью, он вернулся к ней, и она с ужасом заметила, что он запер дверь за собой и положил ключ в карман. Сеньора, сказал он, потерпите еще с полчаса. Все мертвецки пьяны и не встанут раньше часа. Тогда их вынесет сторож этой части. «А что сделали вы с Готлебом?» «Ваш друг в целости спрятан за вязанкой хвороста. Он там успеет выспаться и ещё бодрее последует за вами». «А Карла вы предупредите, не правда ли?» «Если я не вздумаю его повесить, то мне ни к чему его оставлять», с дьявольским выражением ответил адъютант. Довольны ли вы мною, сеньора? Я не могу вам выразить моей благодарности теперь, ответила холодно Консуэла, тщетно стараясь скрыть свое презрение. Но я надеюсь потом с вами расплатиться. Вы можете это сделать сейчас же, Консуэла вздрогнула, выказав мне немного дружбы, прибавил Майер с грубой и тяжеловесной любезностью. не будь я таким страстным любителем музыки а вы такой хорошенькой женщиной я бы не нарушил своего долга и не позволил бы вам бежать неужели вы думаете что меня соблазнила выгода я сам без этого достаточно богат принц же генрих не настолько силен чтобы спасти меня от петли или вечного заточения если меня поймают моя плохая бдительность во всяком случае повлечет за собой не милость и перевод в менее приятную крепость, более отдаленную от столицы. Все это требует утешения. Полно, не притворяйтесь такой гордой. Вы отлично знаете, что я влюблён в вас. У меня нежное сердце, но это не причина злоупотреблять моей добротою. Вы ведь не монахиня и не святая, чёрт побери. Вы прелестная актриса. Бьюсь об заклад, что вы пробили себе дорогу на первые роли, подарив вашим директорам немного нежности и снисхождения. Если верно, что вы пели при Марии Терезии, то вы не миновали будуара князя Кауница. Теперь вы находитесь в менее роскошном помещении, но ваша свобода в моих руках, а свобода драгоценнее милости императрицы. Это угроза. — спросила Консуэла бледная от негодования и отвращения. — Нет, мольба, прекрасная сеньора. — Надеюсь, это не условие? — Ничуть, фу, никогда. Это бы было низостью, — ответил с бесстыдной усмешкой Майер, и он направился с распростертыми объятиями к Консуэла. Испуганная девушка побежала в угол комнаты. Майер последовал за нею. Она увидела, что погибнет, если человеколюбие возьмет верх над честью. Внезапно вдохновленная страшной гордостью испанок, она вынесла объятия гнусного Майера, не дрогнув, и вонзила ему нож в грудь. Майер был очень жирный, и рана не была опасной, но он был одинаково подл и чувствен. При виде текущей крови он счел себя умирающим и упал в обморок. Животом на постели, бормоча, «Меня зарезали! Я погиб!» Консуэла подумала, что убила его и сама чуть не лишилась сознания. Но через несколько минут безмолвного ужаса она осмелилась приблизиться к нему. Увидев его неподвижным, подняла ключ, который он уронил. Только что она сделала это, как ее прежняя храбрость вернулась к ней». Она вышла без колебания и побежала по галереям на удачу. Все двери были перед ней открытыми. Она спустилась по лестнице, не зная, куда идет. Но ее ноги подкосились, когда она услышала звон набата, барабанную тревогу и пальбу пушек, словом, все, что её взволновало, в ночь приключения с Готлебом. Она упала на колени на последней ступени и, скрестив руки, призвала Бога на помощь бедному Готлебу и великодушному Карлу. Разлучённая с ними и подвергнув их смерти ради себя, она уже не хотела бежать. Ей слышались тяжелые и быстрые шаги. Перед ее испуганными глазами мелькал свет факелов. Она не знала, было ли это бредом или действительностью. Она скользнула в угол и окончательно потеряла сознание.